Глава 25. О том, как сложно вернуть жизнь в привычное русло. По возвращении в общежитие меня закрутил привычный пестрый вихрь. Ведьмочки существа любопытные в принципе, но а когда для интереса есть предпосылки, от них не отвяжешься вообще. Часть ее сокурсницы заметили только то, что я пропала после взрывов, и переживали. Лада и Рада, ввиду исчезновения еще и Энриса Саэра, волновались еще больше, но к их чести молчали. Так что я придумала легенду оправдания и сбежала в свою комнату. Уже там опустила на кровать лесу и безвольно рухнула рядом с ней, ощутив себя марионеткой, у которой разом обрезали все нити. Все, кроме одной, той самой, алой, пульсирующей, что тянулась сквозь время и пространство, к тому, кого я любила. Мне казалось, что ее нельзя оборвать никакими силами. «Ну — Но и зачем ты его прогнала? — со вздохом спросила меня одуванчик. — Сама ведь теперь... Ты же понимаешь, что я права. — устало проговорила я, перевернувшись рядом и оказываясь лицом к морде фамильяры. — Это все приворот. — И что? — искренне удивилась та. — Ха! Можно подумать, история не знает случаев, когда такие пары жили долго и счастливо. — История, может, и знает. Но важно помнить, что печальных финалов в разы больше. — Знаешь, чем отличается настоящая любовь от навязанной? После настоящей ты еще можешь собрать себя по кусочкам, а вот если ты приворожен, то после предательства тебя перемалывает в пыль. Странная ты веда. По твоим словам получается, что настоящие чувства это так, х, плюнуть и растереть, а волшебные как раз сильные и навека — Знаешь, что я тебе скажу? Это не магия такая, это люди разные. Есть люди сильные, которые стоят прямо, несмотря на все жизненные ураганы. А есть такие, на кого дунь упадет. Так что ты бы не на магию пеняла, а про себя думала. Или что? Приворот пришел, мозги сразу пакуют вещички и сваливают куда подальше?» я резко встала и ушла в ванную. И от лисы, и от ответа. Уже там, сидя на краю ванны, я вытащила из кармана завернутый в платок гейард и, осторожно развернув трепицу, затаив дыхание, глядела на роковое украшение. Металл браслета был покрыт патиной, не блестел, и даже изумруды глаза ящерицы казались тусклыми, как никогда. — Ну и зачем ты оставил артефакт, за которым так гонялся? А, уриша, Саэр. Впрочем, есть еще один вопрос. Зачем я его подобрала и после не отдала упырю и ректору? Ответ? Не хотела. Они вообще жуть какие противные, так что шишим им, а не гриард. Впрочем, быть может, я преувеличиваю ценность этой ящерицы. Открыл портал, и все, больше не нужен. Но, несмотря на всю браваду, касаться теплого даже через ткань металла голыми руками я опасалась. Будет очень глупо, если он вновь на меня залезет, а скоро идти приворот снимать. Прерывая мои раздумья, в дверь комнаты забарабанили и раздался приглушенный двумя тонкими стенками крик. «Веда! А ну, выходи немедленно!» За криком последовал глухой удар, намекающий на то, что разозленная Родомира перешла от слов к многоприкладству. Пришлось бежать открывать. По ту сторону обнаружились мои дорогие подруженьки, притом с настолько зверскими выражениями хорошеньких мордашек, что даже стало не по себе. «Вот она!» «Пропажа!» Многозначительно перебирая пальчиками по косяку, протянула Лада. «Угу. Та самая подлая ведьма, которая испарилась без предупреждения, а после попыталась отделаться откровенно сказочным враньем и сбежала в свою комнату», — встряхнула рыжими волосами вторая ведьмочка. Решительно оттеснив меня, она зашла в комнату, с громким стуком поставив на стол сначала коробочку с пирожными, а после корзинку, покрытую трепицей, и велела «Ставь чайник! Пытать тебя будем!» «Едой!» — с воодушевлением поинтересовалась одуванчик, которая пытки едой у нас очень даже ценила и уважала. «А тебя не будем!» — отрубила Радомира, мстительно добавив так как, полагаю, что без твоего пушистого хвоста тут не обошлось. Лисица хотела было что-то возразить, но, немного подумав, виновато прижала ушки и вздохнула. А я... Я смотрела на лучших подруг и мучительно размышляла над тем, что будет мне, если я разглашу информацию про Василиска, и что потом будет им как носителем этих бесполезных, но, несомненно, ценных сведений. Плюс Упырь предупреждал, а нарушать заветы этого типа очень не хочется. Интуиция подсказывает, что данный подвиг сильно повредит моему здоровью. Настолько вдохновенно и убедительно я не врала никогда в жизни. Пришлось всячески чернить Энриса Саэра, который якобы попытался воспользоваться влюбленностью ведьмы, но я отбилась. Лада смотрела на меня сочувствующе, вытирая слезы из уголков глаз. Радомира подозрительно, но кроме своих сомнений ничего предъявить не могла а дуванчик пялилась крайне осуждающе. С поклепом в адрес обожаемого хозяина ее несколько примирили только пирожные и пирожки, которые я ловко пихала в открывающуюся для диалога пасть. В общем, отбрехалась. Никогда не думала, что смогу оговорить человека ради своего блага, но, как известно, мы предполагаем, а судьба располагает. Да и ему уже объективно плевать на свое доброе имя. Особенно если учесть, что и имя, и внешность наш дорогой Василиск позаимствовал. Но сейчас мне была ближе к телу своя рубашка, а не совершенно незнакомого Энриса. Воспользовавшись паузой, я попыталась развернуть разговор в сторону того, что произошло в ВУМе за это время. Девочки рассказали то же самое, что и ректор, но, так сказать, со стороны студентов. Им на ущерб было плевать. Пострадавших мало, зато веселья теперь много. Потому байк я наслушалась, воз и маленькую тележку. На определенном этапе валяющаяся на спине лиса вяло дернула лапой и умирающим голосом простонала. — Веда, мне плохо. Никак-то не думала, что такое скажу, но тот..." Пирожок с малиной был лишним. Скорее пять последних пирожков, насмешливо фыркнула рыжая ведьмочка. А ты за меня выводов не делай, сварливо отозвалась хвостатая обжора, но тут же снова застонала от боли. Ой, умираю. Ай, похороните меня на изнанке. — Хвост свой, ведушка, я тебе завещаю. Носи его с честью! — А почему не целую шкуру? — прищурилась я, дернув одуванчика за кисточку на ухе. Один хвост никуда не пристроить, а всю тебя на воротник можно. Судя по выражению морды фамильяра, передумала умирать прямо сейчас. Еще некоторое время мы подискутировали на эту занимательную тему, причем девчонки подкидывали все новые и новые идеи использования хвоста даже без остальной шкуры, а лисица вяло отбрюхивалась. За болтовней я сама не заметила, как разжалась когтистая лапа тоски, сжимающая мое сердце. Но насколько мне было проще в обществе девчонок... Я осознала лишь после того, как за ними закрылась дверь, и мы с лисицей снова остались вдвоем. Увы, одуванчик уже не служила отвлекающим фактором, как раньше, а наоборот, фокусировала поток мыслей на Василиске, она же его, и он почему-то оставил фамильяру со мной. Сама хвостатая зараза и не думала поддержать свою так называемую хозяйку в ее решениях, открытым текстом говоря, что она только по имени умная, а на деле дура-дурой. Я легла на постель, несколько минут бессмысленно таращилась в потолок и слушала стенание Адуана на тему собственной неувместительности. Но усталость все же взяла свое... И, ощутив, что начали слепаться глаза, я переоделась и залезла под одеяло. Все же, насколько меняется наш взгляд на жизнь и на собственные желания после некоторых событий. Еще вчера я дико хотела избавиться от приворота, а сегодня, когда на решение моей проблемы брошены все силы двух факультетов, мне грустно. началось обыденье некуда. Свыгулы лисицы. В холле общежития девочки-ведьмочки все еще бросали на меня любопытные взгляды, но со вчерашним штормом было не сравнить. А другие студенты и знать не знали, что я куда-то пропадала. Мы с рыжей в припрыжку спустились по ступеням, и я едва не полетела с последней, так как увидела демонстративно опиравшихся на статую боевика и некроманта, а точнее Айрн и Кайр, как его там, не помню, но от него у и неприятности вал был. Вы что тут делаете? Я удивленно хлопнула ресницами. «Ждем», — улыбнулся в ответ полуэльф, и, шагнув вперед, распахнул объятия. «Привет, ведушка, только вернулся и сразу к тебе». Оказывается, соскучился дико. Я попятилась и отгородилась лесой от подозрительно себя ведущего боевика. Эрн, тебя там на твоем полигоне контузило, что ли?» «Практически», — радостно согласился он. «Я многое осознал, прелесть моя, и теперь я хороший. И мне тут птичка нашептала, что совсем скоро твое сердце станет снова свободно». Кайер только закатил глаза и покачал головой, а после мягко сказал «Веда, это я жду Радомиру, а этот шут остроухий мимо проходил и остановился поболтать, так что можешь перестать нервно ощипывать лису. Я только сейчас заметила, что слишком сильно стиснула пальцы на золотистой шерсти, но стоит отдать одуванчику должное, она сидела тихо и даже не пискнула». -эр с легким осуждением в голосе, но смехом в глазах протянул Аэрн. — Ну вот как можно было двумя фразами испортить спектакль? А вдруг она и правда бы повелась? Я наклонилась, саживая дуванчика на землю, и, окончательно спустившись с крыльца, лукаво улыбнулась, столь же коварно усмехающемуся магу. — Ну, слава богу, ты здоров и адекватен, а то я думала... «Все. Потеряли лучшего боевика потока в пылу любовных сражений. При том, что характерно, сражался ты там один». «Совсем один!» Внезапно заржал некромант и попытался изобразить рукой какой-то жест, за что схлопотал подзатыльник от полуэльфа и одобрительный возглас от появившейся на крыльце рыжей ведьмочки. Радамира легко сбежала по ступенькам, встала рядом со мной, уперла руки в боки и с азартом воскликнула. — Дариэль, противная твоя ружа! Кажется, я начинаю тебя любить, а если ты врежешь ему еще раз, то даже поцелую! Кайр заинтересованно приподнял брови и спросил. — А если я остроухому врежу, то ты меня поцелуешь? Девушка только фыркнула и, задрав нос, гордо прошествовала мимо некроманта по направлению к парку. Кайр на прощанье обменялся с боевиком рукопожатием, улыбнулся мне и убежал вслед за Радкой. «Куда это они?» — озадаченно пробормотала я, почесав кончик носа. «Разве не видишь?» Чья-то наглая конечность легла мне на плечо, а горячее дыхание коснулось уха. «В кусты, ведушка, в кусты!» «Куда еще ходить, молодой паре, если парень не предпочитает методику «помоги себе сам»?» «Кстати, почему бы нам тоже не погулять?» «Знаешь, Айерн...» Я брезгливо двумя пальчиками сняла с себя чужую загребущую конечность... И, заглянув в яркие зеленые глаза без проблесков чести и совести, лучезарно улыбнулась и порекомендовала: Помоги себе сам. А потом ушла С лесой, гордо, в кусты, правда, но в одиночестве. Шел день, за ним второй и третий. Жизнь не то чтобы возвращалась в свое русло, она словно и не выходила из берегов. Наверное, именно это странное ощущение преследует людей, когда они возвращаются куда-то после долгого отсутствия. Что все вокруг по-старому, так, как ты помнишь и любишь, но ты сам теперь совершенно другой. От этого и грустно, и радостно. Я отсутствовала недолго, но сейчас, как та самая потерянная деталька из пазла, никак не могла войти в свою прежнюю нишу. Грань мне не подходила. Быть может, стоило просто переждать, и все сгладится, перемелится, вернется на круги своя. Да, надо подождать. Время имеет много общего с водой. Оно тоже стачивает острые болезненные грани. Я гуляла с лесой, общалась с девочками, посылала к лешему на Дариэля, который не уставал возвращаться из этого тяжелого маршрута лишь для того, чтобы пойти уже к водяному. Когда же я, отчаявшись, спрашивала бессовестного боевика, что ему надо... Он лишь нагло усмехался и говорил, что любви, а еще силы ведьминской, что идет в комплекте. Я, если честно, не понимала его от слова совсем, потому что с такими методами покорить ведьмочку уж точно не удастся, какой бы круглой дурочкой она ни была. Полуэльф на эти аргументы лишь качал головой, И, сощурив глаза цвета молодой листвы, утверждал, что я недооцениваю женскую глупость. А он как раз очень, он просто безумно на нее рассчитывает. В общем... Все было хорошо, шикарно, потрясающе. И на фоне как раз этого всеобщего блага я и чувствовала себя вдвойне ущербной, так как чувств курей шасу ничего не отменяла. Потому я ходила днем как в воду опущенная, а ночью периодически рыдала в подушку. И никакая логика мне не помогала потому в тот светлый момент, когда преподавательница попросила остаться меня после лекции, я была просто на седьмом небе от счастья. «Видана, у нас получилось!» Воодушевленно, блестя глазами, проговорила пожилая ведьма и вытащила из передника небольшой флакон с радужным содержимым. «Тебе нужно пять капель на пятьдесят грамм воды». «Спасибо!» Я стиснула бутылочку дрожащими от волнения влажными пальцами. «Беги к себе», — добродушно улыбнулась мне женщина. «Вижу ведь, что не терпится, и прекрасно тебя понимаю». Я лишь кивнула и, прижав ладони к груди, опрометью выбежала из аудитории. Да общаги неслась, как на крыльях». Сердце колотилось где-то в горле, а приступы эйфории сменялись тошнотой, чтобы в следующую же секунду снова затопить волной лихорадочного предвкушения. «Мать природа, неужели все? Неужели вот оно, освобождение от мук уже в моих руках?» В свою комнату я ввалилась растрепанная, тяжело дышащая, и, судя по реакции одуванчика, выглядела как сумасшедшая. «За тобой конятся упыри и нави?» Настороженно спросила она, высовывая рыжую голову из-под одеяла на моей постели. «Опять вся простынь в шерсти будет. Но мне в данный момент было решительно плевать на подобные мелочи». «Нет!» — хрипло выдохнула я, нервно сглатывая пересохшим после бега горлом но, вопреки ожиданиям фамильяра, не разделила мое счастье после демонстрации бутылочки. Наоборот, как-то поскучнела и залезла обратно в импровизированную нору. К кувшину с водой я бросилась как к родимому. Очень хотелось сначала опрокинуть стакан воды, чтобы чисто жажду унять, но я понимала, что нельзя, потому заставила себя успокоиться, И скрупулезно отмерила сначала пятьдесят грамм, а потом и пять капель. Едва удержалась от того, чтобы осветить кружку сакральным знаком, и залпом выпила содержимое. Питье невыносимой горечью прокатилось по языку, заставляя сморщиться и закашляться. Но я ж упорная. Я допила и даже остатки вытряхнула. Застыла напряженно к себе прислушиваясь. — Ну? — По идее, сейчас я должна думать про Уриша Сасаера с совершенно спокойной душой, а в идеале еще и удивляться тому, что я в этом костлявом недоразумении нашла. Но... Перед мысленным взором встал образ сначала худого до прозрачности эльфа с черными глазами и кривой усмешкой на лице, а после и необычное резкое лицо Василиска. Сердце несколько секунд по инерции билось в прежнем ритме, а после оборвалось куда-то в живот и бешено загрохотало. «Ну!» С предвкушением вопросила лиса, вскакивая на стол передо мной и бесцеремонно сунула морду сначала в бокал, а после практически мне в лицо. А я смотрела на эту рыжую, ушастую, жизнерадостную рожу, которая в моем разуме была неразрывно связана со своим хозяином и ощущала, как в глазах вскипают слезы. «Все хорошо», — максимально ровным и спокойным голосом ответила я, развернулась и ушла в ванную, стараясь не сорваться на бег. Закрыла дверь, метнулась к раковине, включая воду, и обессиленно сползла на пол под грохот холодных струй о металлическую раковину. Пальцы до боли сжимали бесполезный уже стакан, от которого резко пахло таким же бесполезным зельем. Слезы все же потекли по щекам, и я в приступе бесполезной и злости запустила граненым стеклом в противоположную стену. Он сверкающим дождем рухнул на пол, и один из осколков долетел до кончика моей правой туфли. Я уставилась на него, как на врага народа, символизирующего мое бессилие. — Веда, что с тобой? — встревоженно спросила одуванчик по ту сторону двери. «Что ты делаешь? Там что-то бьется?» «Ведана!» она? отлично!» — крикнула я, размазывая слезы по щекам, и тихо всхлипнула, но, задавив эмоции, громко добавила для лисы. «Соринка в глаз попала, вот и промываю!» «Веда, что-то мне подсказывает, что ты очень лживая ведьмочка!» Рявкнула хвостатая, начиная остервенело скрестись в дверь, и прервалась через секунд тридцать только для того, чтобы сказать «И я имею все основания для того, чтобы так считать!» Уришаса обманула «Подруг обдурила! Сейчас и мне пытаешься навешать лапшу на мохнатые уши, пользуясь тем, что она должна на них хорошо держаться!» Я на какой-то миг испытала сожаление на тему уже разбитого стакана. Очень уж хотелось швырнуть что-то в дверь, а еще лучше непосредственно в фамильяру. Сделав над собой усилие и поднявшись на дрожащие ноги, я открыла дверь, из-за чего одуванчик ввалилась в ванную. Я присела, чтобы оказаться на одном с ней уровне, и тихо спросила — Замечательно. Лугуньей меня еще не называли. Но ты сама понимаешь, что девочкам я не могла ничего рассказать, так как это очень настоятельно советовал твой, дохлый и симпатичный. А сейчас... Сейчас... Все хорошо. Вскинув подбородок, я пошла к кровати и начала бездумно разбирать принесенную с учебы сумку. Ну разбирать просто вывернула ее содержимое на покрывало и сейчас тупо сортировала учебники к учебникам а конспекты к конспектам карандашик вот сточился надо бы с ним что то сделать и я прямо вижу как все отлично развернувшись к лисице я устало спросила а что ты хочешь от меня услышать или увидеть «Заламывание рук, стенания и прочую истерику?» «Нет уж!» «Хотя бы признание собственных ошибок!» Вкратчиво протянула фамильяра, подныривая под мою руку и заставляя посмотреть ей в глаза. «Ну и подтверждение моих выводов!» «Зелье ведь не подействовало, не так ли? Ты все еще любишь его!» Огонек подозрения начал потихоньку разгораться в глубине души. «Красота моя! А у тебя связи с Василиском не осталось случайно?» «Увы!» — со вздохом помотала ушами Лиска. «Все связи просмотрели Сибель и Айнбиндер. Увы, с бывшим хозяином не осталось никаких контактов!» «И это хорошо!» «Очень хорошо!» «Да, я так сказала, и я так действительно думала, потому что нет ничего глупее ситуации в стиле «Эй, мужик, тут такое дело, зелье не подействовало, я передумала и теперь готова к взаимной страсти. Иди назад, в общем!» Но это все логика. А чувствовала я в это время острое, почти болезненное разочарование». Временами в жизни случаются такие моменты, когда ты понимаешь, что у слов есть вкус. Сейчас я целиком выпивала полынно-горькую чашу со словом «никогда». Я никогда больше его не увижу.